Глава 20 Я просыпаюсь с привкусом пепла во рту. Корабль качается на волнах, и меня шатает из стороны в сторону. Секунду я сижу в замешательстве. Я на фантоме? Мы еще в пути? И тут на меня налетает шквал обрывочных воспоминаний. Зловещий безмолвный подводный мир, где мама спрятала свой сундук. Сирены и то, что в моих жилах течет их кровь. Карта и письмо. Оставленные мне по наследству тайны. А потом еще и призрачная тишина на фантоме, когда я влезла на борт и бродила в поисках команды С «Сета, хоть кого-нибудь». И, наконец, та женщина. Дыхание вдруг пресекается, и я хватаю ртом воздух, вспомнив, как перед глазами все потемнело, и как я ощутила резкий привкус отравы на языке, отчего сознание помутилось и ускользнуло. Как долго я лежала без памяти. Где я? Я промаргиваюсь, вращая глазами, свыкаясь с непроглядной темнотой вокруг. Руки, связанные за спиной у запястья, покалывает от онемения. Я силюсь пошевелить ногами, но они в той же манере связаны у лодыжек. Я лежу возле кучи бочек, опершись о них спиной, и кости ломит от жесткого дерева. Пытаюсь перевернуться, и в боку все воет от боли. Я все-таки переворачиваюсь на другую сторону, хотя от боли искры сыпется из глаз. Но путы не поддаются. Я поднимаю взгляд на потолок, сдерживая слезы. Живот все еще крутит от того, чем они меня накачали. Разум не прояснился, и лицо той женщины, ее черты и голос ускользают от меня, словно мираж. Меня охватывает паника, когда я замечаю, что мамина книжка пропала, а значит, ее вместе с картой и письмом забрала та женщина. или какой-нибудь ее пособник. Я шепчу ругательство, силясь вырваться из пуд, и от отчаяния на глаза наворачиваются слезы. Не прислушиваюсь, нет ли рядом звука шагов, приглушенных звуков разговора. Хоть какой-нибудь подсказки, где я и кто меня окружает. Тут через дверь доносится старинная, излюбленная авантюристами моряцкая песня. Сперва я слышу заводилу, а ему уже вторит команда. Слова неутомимы и ритмично повторяются, три куплета, снова и снова, по кругу, сплачивая команду. Это рабочая песня из тех, что как-то пели контрабандисты, затаскивая груз в потайную пещеру на розвере. Контрабандисты. Они не знают пощады. И скорее скинут за борт труп, чем позволят кому-то сбежать с корабля и унести с собой его секреты. Сглотнув, я снова налегаю на путы, оглядываясь в поисках подсобных предметов. Заперли меня в какой-то кладовой с узенькой дверью сбоку от меня и грудой бочек за спиной. Острых предметов поблизости нет, а мои клинки при мне вряд ли оставили. Я сижу, уставившись невидящим взглядом во тьму. И вдруг, в какой-то момент, она как будто смотрит в ответ». Положение, похоже, весьма затруднительное, — доносится чей-то голос, окутывая меня, словно дым. Нахмурившись, я всматриваюсь в мглу, а тени в углу еще сильнее сгущаются, струятся рябью и все больше чернеют. От затылка и вниз по спине пробегают мурашки, а мое нутро, все мое естество как бы кричит «Беги!». Я снова делаю попытку вырваться из пута, ослабить веревки, но тут в комнату... Статный, высокий, в обыкновенном человеческом обличье, входит юноша. Вот только входит он не через дверь, а как будто появляется из полумрака теней. «Кто? Как?» Он усмехается и меня мгновенно пробирает ужас. «Как? Это сейчас не главное». Он подходит ближе, мягко ступая сапогами по истёртым деревянным половицам. Лицо его я с трудом различаю, но мне хватает одного взгляда на его рост и манеру держаться. Так беззаботно он меня разглядывает, словно волк караулит добычу. «Я бы с большим удовольствием выслушал твою историю». Я сглатываю и в отчаянии делаю последнюю попытку вырваться из тонких верёвок. Он действительно вышел из тени, из ненасытной пасти окружающей тьмы. Но передо мной явно не ведьма, а не ведь женского пола. А у аптекарей, насколько я знаю, нет возможности овладеть подобной силой за счет своих зелий. О подобной магии я даже не слышала. А что я? Да ничего особенного, просто оказалась в плену. Не вовремя попалась кому-то под руку. Его улыбка напоминает оскалу. Он опирается о стену напротив. «Предпочитаешь, значит, говорить полуправду». «Я предпочитаю знать, с кем вообще говорю, прежде чем что-то сказать», — огрызаюсь я. Но страх уступает место панике, и я подтягиваю колени к груди, стараясь отодвинуться как можно дальше в этом крохотном закрытом пространстве. «Да где же все остальные? Где Сет? Где та женщина, которую я видела перед тем, как в глазах потемнело?» «Положим, я заинтересованное лицо». Он убирает руки в карманы, и я рассматриваю, во что он одет. Изучаю смутный контур лица, в поисках подсказок, кто он и зачем пришел, а еще как он просочился в комнату сквозь стену. «Как ты нашла тот сундук?» Я удивленно моргаю. «Откуда ему знать, что мама мне оставила на дне океана?» «По чистой случайности». Без посторонней помощи. Просто врождённое везение. Ну что ж, видимо, мы не сдвинемся с места без убедительных доводов. Сердце колотится, как сумасшедшее, и рвётся из груди, когда он, оттолкнувшись от стены, подходит ко мне. На секунду мне удаётся разглядеть его лицо. И хотя оно наполовину скрыто в тени, его черты мне явно знакомы. На первый взгляд даже прекрасны. Я уже его встречала. «Откуда ты?» — пытаюсь я его отвлечь, отодвигаясь, насколько могу. Мне бы только вспомнить обстоятельства нашей встречи. «Может, сперва ответишь на мои вопросы, а взамен я расскажу, откуда я сам». Я делаю вид, что раздумываю над его предложением, а сама смотрю, как тени вокруг сгущаются, покрывая мои голени и подбираясь выше, к самым бёдрам. «Нет!» — ощериваюсь я. «Ответ неверный!» Тени подскакивают выше, давят на меня со всех сторон, и едва я успеваю сделать вдох, как бархатная тьма заглатывает меня целиком, и я задыхаюсь. «Отвечай!» Тьма вгрызается мне в глотку, затекает в легкие, словно яд, разливаясь по венам. Эти тени, то, как он прошел сквозь них в комнату, это истинная магия, чистые, и необузданное, наподобие витавшей в воздухе магии, какую я учуяла на Эннере. «Точно. Эннер. Этот юноша. Тот самый, что меня выслеживал. Дразнил меня своими темными ресницами и лукавой ухмылкой, своей убийственной походкой, а потом еще подсказал мне, где нанять команду. Это он. За дверью тихонько звякает связка ключей». Затем раздается свист, и замок открывается, а тени тут же рассеиваются. Я кашляю, как будто чуть не захлебнулась, и с облегчением хватаю ртом воздух. Озираясь, я ищу глазами юношу и мглу темнее бархата. Но его уже и след простыл. Глаза мне бьет свет фонаря в чьей-то пухлой руке. И я ловлю на себе взгляд обыкновенных серых глаз. «Девчонка очнулась!» — окрикивает он кого-то через порог и снова оборачивается ко мне. «Вставай! У капитана к тебе разговор!» «А парень, который только что тут был...» не тут никого, только ты...» Он подносит к моим щиколоткам нож и разрезает веревки. Не успеваю я как следует встать на ноги, а он уже выволакивает меня из кладовки, подальше от глазастых теней. Мужчина с фонарем подталкивает меня в спину, чтобы я скорее шагала вперед. Я пытаюсь запомнить наш путь, но в змеящемся по чреву корабля низеньком коридоре нет ничего, кроме закрытых дверей и прибитых к стене фонарей. Мы останавливаемся у двери в конце коридора, перед висящей на двери латунной табличкой с мерцающей гравировкой. «Капитанская каюта». Мужчина протягивает руку над моим плечом и стучится. «Ходите!» Небрежно развязав мне руки, он толкает меня за порог, и дверь за мной закрывается. Я поворачиваюсь и, потирая занемевшие запястья, разглядываю капитанскую каюту. Одна стена усеяна перламутровыми ромбовидными окнами, а за ними простирается небесная синева. Другую стену загромождают полки с книгами в темно-красных переплетах и скатанными пергаментами, торчащими из каждой щели. Посреди каюты начальственно высится полированный стол, начищенный до зеркального блеска, с виду даже влажный на ощупь. Взгляд мой падает на конторку возле окна, за которой сидит та самая рыжеволосая женщина. Она откидывается на спинку кресла, и я вижу, что стол перед ней завален картами и чернильницами, а посреди всего этого беспорядка лежит лист пергамента. Мамина карта. «Что вам от меня нужно?» — спрашиваю я, стараясь не смотреть на конторку, хоть мне и хочется сейчас же схватить карту и кинуться в распростёртое объятье моря. «Для неё, насколько я могу судить, эта карта представляется пустым листом пергамента, как и сказала Сирена. Но, судя по тому, что она его сразу не выбросила, эта женщина знает, перед ней необычный пергамент». Словно прочитав мои мысли, она, сыграющей на губах улыбкой, наклоняется и по-хозяйски накрывает карту рукой. Ногти у нее накрашены под цвет волос. Мира. В другой жизни мы бы уже давным-давно познакомились и наверняка бы стали друзьями или даже союзниками. Такая жалость. Я невольно делаю шаг вперед. Что вы хотите этим сказать? Как прискорбно. Что ты меня совсем не узнаешь, и что твоя мать решила не прививать тебе наш образ жизни. Она обводит каюту рукой и, сжав ее в кулак, подносит к самому сердцу. А вместо этого решила укрыться в вашем крошечном печальном островке. Нахмурившись, я делаю еще шаг вперед и опускаю руки на спинку стула во главе стола. Твоя мать была мне очень дорога. Капитан постукивает пальцами по пергаменту. «И она мне кое-что оставила в этом подводном могильнике, откуда была родом». «Как...» Я сглатываю и отбрасываю все воспоминания и мысли о маме, все до последней, пока не остаётся только отец на пляже и его печальный взгляд. «Ради него я здесь, стою перед капитаншей. Ради него мне нужна эта карта», со скрытыми в ней тайнами. «С чего вы взяли? Это же просто пергамент. Самый обыкновенный». «Мы обе знаем, что это неправда, моя дорогая». Женщина улыбается и, сощурившись указывает на стену у меня за спиной. «Ведь она оставила мне подсказку». Я оборачиваюсь, и по спине проскальзывает тихий ужас. Вот и доказательства. Огромная широкая карта, изображающая везучие острова и Арнхемское побережье, хотя и не настолько подробные как та, что мама оставила мне. И на этой ничего не движется, не предвосхищаются приливы, погода. Не показываются грядущие бури. На первый взгляд обыкновенная карта, как на любом встречавшемся нам корабле. В правом верхнем углу я замечаю компас, обвитый полутенями и волнами. А то место, куда я ныряла, куда привел меня Сет, отмечено звездой. «Эту звезду она нарисовала для меня», — говорит капитанша. «Я подхожу к настенной карте, и кровь вовсю стучит в ушах». «Это мне мама оставила координаты, и карта была предназначена мне». Я кончиками пальцев прикасаюсь к звезде, темно-синей с золотыми крапинками. Звезда точь-в-точь, точь, как в маминой записной книжке, о восьми концах. В голове, в груди зарождается рев, перекидывается на голову, и я закрываю глаза, ощущая во рту привкус пепла, привкус лжи. «Она не ваша?» «Это карта. Быть такого не может. Мама бы не стала это вам рисовать». Шепчу я и очерчиваю пальцем контур звезды. Рёв в голове всё нарастает, громыхая разрядами молнии, будто внутри разразилась свирепая буря. И в этот самый момент, стоя перед настенной картой, я понимаю, что это за капитан. Та женщина с плакатов о розыске, развешанных отсюда вплоть до дальних островов, о которой даже Брин не смеет говорить. Настолько она безжалостна, настолько бесчестна, что присвоила себе торговые пути, перерезая глотки и сжигая корабли, пока от них не оставались лишь призраки на воде. Капитан Рэньшоу. Она моя, и это правда мира. А теперь мне только и осталось, что заполучить каплю твоей крови. Дверь за спиной со скрипом открывается, и я замираю. Едва я перевожу взгляд вправо, как на плечи у меня ложится пара рук, и меня толкают на конторку. Я лихорадочно моргаю, и сердце едва не выпрыгивает из груди. «Сделай надрез на пальце». Вывернув мне руку, мужчина проводит лезвием по коже, и я морщусь от боли. Кровь быстро набегает, и уже стекает с ладони. «Вытяни руку над пергаментом». Две капли, а за ними и третья, расплываются на бумаге цвета слоновой кости. В ушах пульсирует кровь, а глаза от внезапной боли застилают слёзы. Я оглядываюсь на ре-шоу и меня пробирает ужас от её кровожадного взгляда. Может, мама ей когда-то и доверилась. Возможно, именно на этом корабле контрабандистов много лет назад она и прибыла на Розвер. Но я совершенно уверена, что эта капитанша не была ей другом. Рэншоу шипит и, склонившись над картой, изучает сгибы пергамента, впитавшие мою кровь. «Этого мало. Мало». Сирена сказала, что люди с ведьмами увидят просто чистый лист, но не говорила, что моя кровь им как-то поможет. Вот только Рэншоу этого не знает, как и не знает, что я вижу на пергаменте карту. Она почему-то считает, что пергамент раскроет свои тайны лишь за счет крови сирены. Моей крови. «Перережь ей горло. Выжми до последней капли». Дыхание у меня пресекается, и я, пытаюсь вырваться из обхвативших меня рук, собираюсь уже было закричать. «Отпусти ее!» Мужчина ослабляет хватку, и я, извернувшись, отскакиваю назад. А передо мной, приставив этому головорезу к горлу нож с горящими глазами, Стоит Сет. Я замираю, и кровь стынет в жилах при мысли, что люди Рэншоу тут же на него накинутся и убьют прямо у меня на глазах. Но капитанша только смеется. Не веря своим глазам, я наблюдаю, как она вздыхает и усаживается поудобнее на стуле за конторкой. Она машет Сету, будто он ей наскучил. «Ну давай, режь ему глотку. Покажи мне, что ты способен на большее». Мужчина пытается высвободиться, и я вижу, как дёргается его кадык. От страха в его глазах остаётся лишь тьма, а лезвие клинка оставляет надрез, и на коже собирается блестящий алый шарик. «Сэт!» — обращаюсь я к нему. «Что происходит?» Он удивлённо моргает, будто забыл, что я всё ещё здесь. Его лицо вдруг искажает мука, прямо как последний раз на фантоме, перед тем, как я нырнула в пучину к сиренам. Он убирает клинок и резко отталкивает головореза Реншоу. «Мира!» — голос у него сиплый, молящий. «Мира! Я...» И тут мне все становится ясно. Я смотрю сначала на него, потом на Реншоу, и замечаю, что его запястья не связаны. Никто его и не думает связывать. В отличие от меня, он здесь не пленник. «Что ты наделал, Сэд?» Голос у меня охрип от выжегшего глотку шока. «Знакомься, мой сын», — говорит капитан, «которого я посылала за тобой на ваш убогий островок. Так удачно, что ты нас привела прямо туда, где твоя мать спрятала карту». Она кривит ярко-красные губы в улыбке. «Мою карту, смею отметить». «Это правда? Она твоя мать?» Но это нечего ответить. Нечего противопоставить брошенным мне под ноги фактом. Он бледнеет, опускает взгляд и горбит плечи, как будто весь трещит по швам. «Сэт!» — снова обращаюсь я к нему, и голос у меня срывается. Я вспоминаю тот момент, когда он сорвал плаката прекрасной деве, как он тут же нашел ее взглядом по выглядывающим с портрета глазам. Он меня тогда отвлек, успокоил, Но, как я теперь понимаю, не за тем, чтобы меня защитить и оградить от лишних забот, а чтобы я его не раскрыла и не заметила их схожести, которую вижу теперь. Одни и те же глаза, одинаково острая линия скул. Этот парень с пропитанными солью волосами, что держал меня под звездами за руку, и осыпал поцелуями, которого я не единожды, а уже дважды спасла, из цепких лап смерти. Я отшатываюсь, чуть не падая от потрясения, осознавая, насколько далеко он зашел в своей лжи. Как опасно было бы даже просто знать его. А теперь... Теперь... «Ничего личного мира», — мягко отзывается он, не отрывая глаз от пола. «Такой у нас промысел». «Ничего личного? Меня обдаёт жаркой волной обиды, страха и чего-то ещё. Гораздо мрачнее. Ярости». «Ну, не переживай ты так», — говорит Рэншоу, и я перевожу взгляд на неё, отмечая искривившую её губы ухмылку и победоносный блеск холодных глаз. Этого она и хотела от сына, чтобы он привёл меня сюда, уговорил нырнуть в пучину к сиренам. И, глядя на неё, я понимаю, что такое настоящая ненависть. Дверь каюты снова распахивается, и я ощущаю, как с порывом холодного ветра за порог хлынул запах моря. «Как-то же надо на жизнь зарабатывать», — продолжает она. «Или ты думала, что мы тебе позволим улизнуть и прихватить сокровище, которые сирены стерегли под водой? Эта карта моя». Вместе со всеми скрытыми в ней тайнами. Я оглядываюсь и вижу, что Сет наконец поднял на меня взгляд. И с обреченным взглядом ищу в нем парнишку, которому успела прикипеть сердцем. Которого спасала из моря. С такими отчетливыми веснушками, что с его лица можно писать звездную карту. Парнишку, которому я доверяла. Который, как я думала, на моей стороне. Но я его совсем не узнаю. Не узнаю эти немые глаза, исполненные бездонной тьмы и непроницаемого холода. Я вижу лишь сына рэншоу Ты меня предал. Еле слышно шепчу ему я. И ринувшись вперед, целюсь в самое горло.